Многие первобытные народы буквально понимают религиозные учения об е с с м е р т и и и смотрят на обещание загробной жизни как на н е о п р о д е р ж и м у ю истину. Так, т у земцы островов Фиджи убеждены, что они возродятся в и н о м мире в том же точном виде, в котором они покинули землю. Поэтому они желают умереть раньше наступления какой бы то ни было болезни. И так как очень трудно достигнуть старости без б о л е з н и или какой-нибудь немощи, то как только человек чувствует приближение старости, Он предупреждает своих детей, что ему пора умирать. Если же он не говорит этого, то дети сами предупреждают его, собирают семейный совет, назначают день и роют могилы. Старик делает выбор между удушением и погребением за живо. Следующий пример показывает, до какой степени может доходить вера в будущую жизнь. Молодой фиджийец однажды пришел к английскому путешественнику Генту для того, чтобы пригласить его на похороны своей матери. г е н т принял приглашение и присоединился к похоронному шествию. Удивленный отсутствием трупа, он спрашивает об этом молодого человека. Последний указал ему на свою мать, идущую среди них столь же веселой и спокойной, как и все присутствующие. г е н т выразил юноше свое удивление и спросил его, как он мог его обмануть, сказавши, что мать умерла, в то время как она жива и здорова. Ответом было, что только что совершилось похоронное пишество. И что теперь будут ее хоронить, что она старая, что он решил вместе с братом, что она достаточно пожила и что пора ее убить. На что она согласилась с удовольствием. Приведенный пример не исключителен. Известны целые города с несколькими сотнями жителей, между которыми не было людей старше сорока лет, потому что все старики были погребены. Легко понять, что при такой ревностной вере люди могут не бояться смерти. По с к у л ь к р а ф т у индейцы Северной Америки очень мало боятся смерти. Они не боятся перейти в страну полную беспрерывных наслаждений, в которой, как им приходилось постоянно слышать, нет ни горя, ни печали. Мне самому знаком пример православной девочки, которая была так убеждена в блаженстве Рая, что во время серьезной болезни с нетерпением ожидала смерти. Перед смертью она уверяла, что уже видит чудные цветы и слышит дивные пения райских птиц. Но такая беспредельная вера исключительно, всего чаще она недостаточна для того, чтобы уничтожить страх смерти, как это доказывает множество примеров. У одних только фанатиков, несложных и первобытных натур слепая вера может победить инстинктивные чувства страха смерти. Вот почему с древнейших времен религии старались найти помимо иллюзии будущей райской жизни другие средства для ослабления главного разногласия в человеческой природе. В этом отношении с нашей точки зрения наиболее интересно учение Будды. Я не имею при этом в виду того измененного и переделанного буддизма, о котором выше шла речь и который вернулся к представлению загробной жизни, страшного ада и рая, полного наслаждений. Будда не увлекался никакими иллюзиями относительно великого зла человеческого существования. Его учение в своем первоначальном виде было чрезвычайно пессимистично. Вот что говорил он по этому поводу. Несомненно несчастен этот мир, созданный, рождающийся, стареющий, умирающий, исчезающий и вновь появляющийся. Но нам неизвестен способ, как выйти из этого мира, который есть ничто иное, как громадное скопление страданий, старость, болезнь, смерть и остальное, увы, то, что может положить предел этому миру. Одному громадному скоплению страданий того мы не знаем. Предел всему, что происходит от старости, б о л е з н и смерти и остального. Встречи, о которых шла речь в предыдущей главе, внушили Будде следующие размышления: горе юности, подтачиваемой старостью; горе здоровью, разрушаемому разными болезнями; горе кратковременной человеческой жизни. Горе притягательной силе наслаждений, соблазняющих сердце мудреца. Если бы не было ни старости, ни болезни, ни смерти с тем великим страданием, которое вытекает из пяти элементов существования, скандас. Если бы не было ни старости, ни болезни и смерти, всегда связанных друг с другом, хорошо? Вернувшись назад, я стану размышлять об освобождении. После долгих дум об этих вопросах Будда предположил, что ему удалось разрешить задачу проповедью полного смирения. В молодости он просил отца: «Я желаю, властитель, чтобы старость никогда не овладела мной, и чтобы я не потерял ярких красок молодости. Да буду я всегда здоровым, и болезнь да не постигнет меня. Да будет жизнь моя безгранична, и да не наступит смерть». Позднее ему пришлось отказаться от всех этих т р е б о в а В своей знаменитой Бенаресской проповеди Будда следующим образом резюмирует главные положения своего учения: вот монахи, святая истина о происхождении с т р а д а н и я Это жажда бытия, ведущая от перерождения к перерождению, с о п у т с т в у е м а я наслаждением и желанием, находящим там и сям свое удовлетворение, жажда наслаждения, жажда бытия, жажда могущества. Вот, о монахи с в я т а я истина о подавлении с т р а д а н и я п о г а ш е н и е этой жажды, полным уничтожением желания, у п р а з д н е н и е м желания, отказом от него, освобождением от него, вытеснением его. Под влиянием этого духа смирения Будда п о с т р и г с я в монахи и жил строго следуя начертанным им правилам непорочности, непорочная вера. непорочная воля, непорочная речь, непорочное применение, непорочное внимание, непорочное размышление. Однако немного нашлось людей, стоящих на такой высоте и имеющих силу оставаться верными этим правилам. Вследствие этого буддизм вскоре отдалился от своих первоначальных основ и стал обыденным религиозным учением. С идеей буддизма неизбежно связано представление о нирване, так как предполагают, что это именно и есть та настоящая цель, к которой к должна стремиться человеческая жизнь. Многие философы, особенно пессимисты Шопенгауэром во главе, признали нирвану высшую целью существования даже с точки зрения их собственного мировоззрения. Но идею нирваны объясняли очень различно. Это тем более понятно, что лучшие санскритологи еще не пришли к соглашению относительно значения этого слова. Я не хочу вмешиваться в эти споры, так как не обладаю главным орудием — знанием санскритского языка. Но с другой стороны, я не вправе умолчать об этом существенном вопросе под предлогом, что он не окончательно решен специалистами. Тем более, что для многих мыслителей Нирвана представляет с я настоящей целью человеческого существования. Долгое время считали Нирвану родом не б ы т и я, в котором нет никаких проявлений психического порядка. Знаменитый Оксфордский с а н с к р и т о л о г Макс Мюллер восстал против этого воззрения. Он указал на то, что во всех местах буддийских источников, в которых упоминается нирвана, она не имеет смысла уничтожения. Большая часть таких мест осталась бы даже совершенно непонятной, если бы слово уничтожение было употреблено вместо нирваны. Это мнение разделяют и многие другие специалисты, не допускающие, чтобы целью религиозной жизни могло быть. полное уничтожение. Так Рис д а в и д думает, что нирвана соответствует душевному п о к о ю которого можно достичь во время земной жизни, и что это понятие можно перевести словом святость. По его мнению, нирвану ни коим образом нельзя понимать в смысле не б ы т и я или уничтожения, а скорее как отсутствие сильных страстей, к а к о в ы зависть, ненависть и п р о ч е е Функст присоединяется к мнению Макса Мюллера. Он также убежден в том, что первоначальные последователи Будды никоим образом не могли признать Нирвану уничтожением. д у л ь м а н наоборот, старается доказать, что Нирвана буддистов все же может означать отрицание желания б ы т и я, то есть полное уничтожение. Следует, однако, сказать, что Нирвана не играет в буддизме столь с у щ е с т в е н н о й р о л и как утверждают это некоторые истолкователи. Недаром в некоторых буддийских источниках о Нирване упоминается только вскользь. Так в Лалитавистара слово это приводится только очень редко и не представляет при этом особенного значения. Но в этом же документе мы находим несколько данных, способных осветить вопрос о том, что такое нирвана. Когда молодой Будда еще полный желаний просил отца даровать ему вечную молодость, здоровье, б е с п р е д е л ь н у ю жизнь и отсутствие смерти, он прибавил следующие слова. Если вы не дадите мне этих четырех даров, Владыка, выслушайте, какой еще другой дар я желаю. Да не будет для меня переселение души, когда кончится эта жизнь. Как уже было упомянуто, буддизм принял б р а м и н с к о е учение о переселении души. По преданию, прежде чем стать Владыкой, Будда прошел через сотни различных состояний. Душа его не только прошла через пятьдесят восемь королей, но пробыла в восемнадцати о б е з ь я н а х четырех лошадях, четырех змеях, трех ящерицах, двух рыбах и так далее. Эти вечные переходы души через столько различных тел должны были сильно смущать и занимать верующих. Поэтому совершенно естественно, что такой мыслитель, как Будда, в о з и м е л желание отделаться и освободить других верующих от стольких переселений. Он смотрел на эти вечные перерождения как на великое зло, от которого можно избавиться не порочностью жизни. Картинный язык индусов сравнивал переселение душ с океаном, ежеминутно сменяющиеся волны должны были изображать в этой метафоре постоянные рождения. Пена гребней волн соответствовала нашему переходящему телу. А другой берег являлся нирваны. Тот, кто достигнет нирваны, больше не вернется в великий океан сансары. В одной цитате, приведенной Рисом д а в и д с о м из Кама с у т а определенно говорится, что море представляет переселение душ или сансары. Нирвана же остров. Достигнув его берега, можно быть уверенным, что не будешь больше сброшен в волны океана для последовательных возрождений м е т е м психозы. Другими словами, чтобы избежать после смерти страданий, соединенных с постоянными, часто нежелательными перерождениями, надо вести непорочную жизнь, и тогда будет обеспечен покой или нирвана. Последнее, следовательно, не есть полное отрицание всякого психического состояния, а только отрицание переселения души. С этой точки зрения легко объяснить все или почти все места, в которых идет речь о нирване. Когда Будда в старости, пораженный тяжкой и мучительной болезнью, был близок к смерти, он подумал о своих учениках и сказал им: «Не следует мне войти в нирвану, не поговоривши с заботившимися обо мне с о б щ и н о й моих учеников». Силой воли хочу я превозмочь эту болезнь и удержать в себе жизнь. Через некоторое время благочестивейший а м а н д а отправился к Будде и сказал ему, между прочим, следующие слова: Дивный не войдет в Нирвану до тех пор, пока он не выскажет свою волю относительно общины учеников. Все более и более слабее дух Будды восходит от экстаза к экстазу беспредельно по всем ступеням восторга, затем он вошел в нирвану, и земля задрожала, и гром загремел. Очевидно, что здесь нирвана употребляется в смысле состояния соответствующего смерти, но это смерть святого, проведшего непорочную жизнь. Он будет избавлен от метампсихоза и будет наслаждаться душевным п о к о е м Во все й вероятности позднее тоже слово нирвана применялось к душевному состоянию того, кто благодаря своему непорочному существованию был еще при жизни уверен, что избежит переселения души после смерти. Так как смысл нирваны состоит главным образом в противопоставлении переселению д у ш то легко понять, почему не определялось, какому душевному состоянию она соответствует. Но судя по всем данным, касающимся буддийской религии, совершенно невероятно, чтобы речь шла о полном уничтожении. В этом отношении всего основательнее мнение Макса Мюллера. Итак, Будда предполагал, что людские страдания могут быть исцелены отречением от всех жизненных наслаждений и полным смирением. Один тот факт, что первоначальный буддизм не удержался и быстро переродился в обыденную религию, сходную со многими другими верованиями, одно это доказывает, что Будда не достиг цели. Обещание вечной жизни одно соблазнило массу и послужило распространению буддизма на такие громадные пространства. Кроме своей главной задачи утешения человечества в виду неизбежной смерти, религии касаются и некоторых других вопросов, вытекающих из дисгармонии в человеческой природе. Во все времена они стремились к регулированию деятельности органов пищеварения и воспроизведения. а также к предупреждению и лечению разных болезней. Всем известно сильное влияние религии на выбор и на приготовление пищи. Еще и до сих пор многие народы сохранили кулинарные обычаи, предписанные правилами религии. Так у евреев пища определена Моисеевым законом, который входит даже в подробности стрепни. Он запрещает употреблять в пищу кровь животных. Вот что повелевает Моисей. Ты можешь в волю убивать и употреблять мясо животного, в каком бы городе ты н и жил, по благословению Господа Бога твоего. Как оскверненный, так и чистый может есть его, как дикую козу или оленя, только крови не вкушайте, выливайте ее на землю, как воду, и далее. о с т е р е г а й с я только есть кровь этих животных, потому что кровь их душа. Чтобы не съесть душу с мясом, не ешь ее, дабы быть счастливым тебе и детям твоим после тебя, если ты совершишь по воле Господа Бога твоего и как Он находит должно. Книги Моисея заключают также правила приготовления некоторых блюд. Не ешь ничего недопеченного или вареного в воде, но жарь его, ягненка или козленка. на огне с головой, ногами и внутренностями. Думали, что эти правила были вызваны известными гигиеническими понятиями, будто бы согласными с выводами современной науки. Правда, что некоторые правила, как, например, запрещение есть недоваренное мясо, вполне подтверждается современным знанием. Но большинство моисеевых законов, как, например, запрещение крови, зайца, свинины и м н о г о г о другого, находится в полном противоречии. с рациональной гигиеной. Поэтому приготовление пищи по указаниям религии имеет исключительно исторический интерес. Религии много занимались также и воспроизводительную деятельностью человека. Большинство основателей религии должны были сильно чувствовать разлад в этой области человеческой природы. Это приводило их к воздерживанию, которому они следовали сами и которое проповедовали другим. Будда после молодости, в которой он испытал все радости, никогда не находя в них удовлетворения, пришел к полному воздержанию. Он и его последователи, принявшие монашеское звание, должны были совершенно отказаться от женщины. Половое сближение, совершенное таким лицом, ставилось на одну доску с кражей и убийством и служило поводом для бесповоротного исключения из монашеского звания. даже в буддийских правилах, относящихся к светским членам, запрещалось предаваться внебрачным половым сношениям, потому что в них заключается нечто н и з м е н н о е Всем известно мнение христианской религии относительно воспроизводительной деятельности. Учителя христианства воздерживались от нее и учили тому же других. Святой Павел часто подтверждает с в о е в о з д е р ж а н и е Я желал бы, говорит он, чтобы все следовали моему примеру. но каждый получил от Бога свой особенный дар, каждый по-своему, поэтому я говорю не женатым и вдовам, что лучше им оставаться, как я, но если они не могут воздержаться, пусть вступают в брак, потому что это лучше, чем разжигаться. У диких народов религия также сильно вмешивается в сферу воспроизводительной деятельности. По этому поводу следует упомянуть об одном из самых своеобразных верований, встречаемых у туземцев Санвичевых островов. Это поклонение божеству выкидышей. Божество это изображается в виде удлиненного деревянного инструмента, известного под именем каппо. Верхняя часть его имеет вид чудовищной головы божества, нижняя же удлинена и заострена. Ее вводят в матку для прободания зародышевых оболочек, чем и вызывается выкидыш. Множество других и д о в с л у ж а т д и к а р я м для предохранения от болезней. Бартльс описывает в своей книге о медицине первобытных народов целую коллекцию талисманов, служащих для этой цели. Главная идея, вызвавшая производство этих амулетов, основана на том убеждении, что болезни – дело злых духов, которых следует по возможности отстранять. Сибирские голды ь делают соломенные изображения животных и деревянные чучела для внедрения в них злых гений в б о л е з н е й Гелики делают деревянную человеческую куклу с изображением жабы на груди. Этот талисман употребляется как средство против болезней груди и живота. Однако и в более развитых религиях встречаются остатки этих первобытных идей и обычаев. Еще Лютер признавал происхождение болезней сверхъестественным. Вот, говорит он. В чем не может быть сомнения? Это в том, что чума, лихорадка и другие опасные болезни — ничто иное, как дело рук дьявола. Поэтому лучшим средством против всяких болезней считались разные религиозные церемонии. Людская чума оставила многочисленные следы в истории человечества. Эта ужасная болезнь, естественно, должна была особенно обратить на себя внимание. Обыкновенно ее приписывали гневу Божию и старались смягчить его. всякими возлияниями и жертвоприношениями на ж е р т в е н н и к а х убивали людей, чтобы укротить гнев Божий, также уменьшить смертность от чумы. Религиозные обряды значительно смягчились с развитием культуры, но от них еще и теперь остались следы, дающие себя чувствовать при всяком удобном случае. Все, согласно, смотрят на эти обряды как на остатки древних обычаев и не придают им прежнего значения. гигиена в пище и в предупреждении болезней По законам религии уступило место научной гигиене, основанной на точных данных, добытых путем опытного метода. Поэтому бесполезно настаивать здесь на этой стороне вопроса. Итак, в области религии остается еще одна очень важная задача — смерть. Как было доказано, предложенные до сих пор решения этого вопроса неудовлетворительны. Предположение о загробной жизни не может быть сделано вероятным. несмотря на самые разнообразные попытки доказать ее, противоположное же мнение вполне согласуется со всей совокупностью человеческого знания. С другой стороны, смирение, проповедуемое религиями, особенно учением Будды, не в состоянии удовлетворить человечество, которое жаждет жить и взирает с ужасом на неизбежность смерти. Понятно, что при этих условиях мыслители старались другими средствами. выйти из великой дилеммы. Поэтому и было создано множество философских теорий для решения задачи ж и з н ь с м е р т ь Вопрос этот имеет первостепенный интерес, а потому я с ч и т а ю нужным рассмотреть его в особой главе.